«Ты не обращай внимания, он у меня со странностями», объясняла Клава, когда они подходили к подъезду. «Но как юрист просто замечательный. Все дела выигрывает, за какие не возьмется. Мать моя все время на него наезжала, заставляла экзамен сдавать в адвокатскую коллегию, а он ни в какую. Говорит, «Свободным художником хочу быть, не зависеть от адвокатской алчности». Такой вот он. а все всё-таки...» «Почему они с твоей матерью разбежались?» «Да говорю же, не знаю. Решили так. Я к матери в личную жизнь не лезу, и она в мою жизнь не лезет. Такой вот у нас паритет. Мать говорит, я и так умная, мной руководить не надо». «Это да», — с проговорил Гриша. «Что да?» «Ничего. Видимо, я не очень умный, если моя мать все время руководить мной пытается». — Почему? Ты тоже умный. То есть будешь со временем. — Ну все, мы пришли. Она позвонила в дверь, потом еще постучала для верности. И вскоре они услышали, как лязгнул замок. — Дядя Лева, это я, — радостно проговорила Клава. — Я тебе звонила. Мы договорились, что всем придем. Да понял я, что это ты понял. Дверь открыл довольно приветливый мужчина в джинсах и вытянутом свитере, Лысый, чуть полноватый. Отступил в прихожую, давая им пройти, проговорил звонко. «Привет, клавиатура! Давно не виделись, я рад». «Сам ты клавиатура, дядь Лев. Сердито буркнула Клава. «Чего сразу обзываться-то? Прям с порога!» «А что тебе не нравится, интересно? По-моему, красиво звучит клавиатура. Почти по-французски. И даже грассировать на букве «Р» можно». Вот сама попробуй, клавиатура. Красиво же, уж всяко лучше, чем Клавдия. Ну, я бы на этот счет поспорила. Если по-французски, то будет Клаудия. А уж никак не клавиатура. Ладно, если не нравится, то больше не буду. Мне чайник ставить или как? Не, мы по делу, для Лев. Обойдемся без чаепития. Быстро проговорила Клава, снимая объемный пуховик. Дядя Лёва встал перед ней, оглядел пристрастно с головы до ног, протянул сердито. «Клавдия, ну что это опять, а? Сколько тебя воспитывать можно? Что это такое? Опять эти штаны, рубаха? Ты же девушка, а не сопливый тинейджер. Вон, с кавалером уже ходишь». «Да ладно, не ной, дядь Лев, Как хочу, так одеваюсь. Сейчас в тренде не одежда, а личность сама по себе. То есть модно то, в чем этой личности комфортно. Просто ты от жизни отстал. живешь старыми представлениями. Хоть и не старый еще. Что ж, спасибо и на этом, что в пенсионера не записала. И вообще, я не за этим пришла, чтобы ты обсуждал мой внешний вид. А зачем? Говорю же, по делу. Да, кстати, это вот Гриша. Познакомься, он мой друг. «Очень приятно», — нарочито-шутливо расшаркался дядя Лёва. «Проходите, дорогой друг, устраивайтесь. Да вот сюда садитесь, на диванчик». Гриша с Клавой сели рядышком, и Клава сразу приступила к делу. «Поможешь ему заявление в суд написать? И вообще, помочь ему сможешь?» «Так это смотря какая у твоего друга проблема». Внимательно глянул он Грише в лицо. Понимаешь, у него недавно отец умер, а мать с отцом расписаны не были, и он хочет через суд доказать, что его отец — это был настоящий отец, чтобы бумага была где это черным по белому записано. Ему свою долю в наследстве отсудить надо. Понимаешь, о чем я говорю? Ну, еще бы. Эта процедура называется «Установлением отцовства в судебном порядке». Насколько я понял, твой отец, Гриша, не поспешил в ЗАГС чтобы при жизни отметиться законным родителям». Гриша кивнул головой и поморщился слегка. Не нравился ему этот насмешливый тон, и дядя Лева наверняка это почувствовал и заговорил уже строже. «Понятно. Значит, официально брак твоей матери и отца не был зарегистрирован. Тогда тебе предстоит процедура посмертного установления отцовства. Скажи мне, твой папа при жизни признавал себя отцом?» Не скрывался? Помогал тебе как-то? Конечно, он всегда был моим отцом. У него была другая семья, но он от меня никогда не отказывался. Он все время был с нами, со мной и с мамой. Понятно. А папины родственники? Ну, те, что из другой семьи. Они о тебе знали? Нет, не знали, пока папа не умер. Я только недавно к его дочери пошел. она со мной даже разговаривать не стала. Просто знать меня не захотела, и все. «Понятно. Значит, мы имеем потенциальные возражения других родственников. Что ж, тут статьёй 264 не отделаешься. Придется только в исковом производстве доказывать». «А это что значит, дядь Лев? спросила Клава, нахмурившись. «А то и значит, что если бы родственники отца признали его, то обошлось бы обычным заявлением о признании отцовства. А если не признали, то что ж, тогда придется оформлять исковое в суд, в котором ответчиком будет возражающий родственник. «Я так понял, твоя потенциальная сестра им и будет», — обратился он к Грише. «А суд может назначить генетическую экспертизу?» «Конечно, может. И тогда ответчик будет обязан ее сделать?» «Ну да». Выходит, обязан. И если генетическая экспертиза подтвердит родство, тогда суд примет решение в твою пользу. Тогда можешь и к нотариусу идти, заявление писать, что ты претендуешь на папино наследство. Надеюсь, я вам ясно обрисовал картину, ребятки. «Дядь Лев, а ты сам не можешь взяться за это дело, а?» — немного заискивающе спросила Клава. «Ну, чтобы все бумаги писать, в суд ходить». Да чего ж не смогу? Смогу, конечно. И возьму своего друга недорого, по блату, так сказать. Ой, да откуда у него деньги, дядь Лев? Он же еще не зарабатывает, он студент. У матери просить тоже никак. Может, ты ему просто так поможешь, а? От доброго сердца. Ну, как бы для меня, дядь Лев. Хорошо. От доброго сердца — это хорошо. Это замечательно просто. Но тогда и я тебя тоже попрошу. От доброго сердца примири меня с матерью, а? Да как я вас помирю? А ты подумай. Фантазию прояви в конце концов. Ты, девка, умная. Я тебя знаю. Так и фантазии разные вещи вообще-то. Хотя ладно, придумай что-нибудь. Например, буду лить ей в уши, какой ты хороший, а все кругом подлецы и обманщики. «И что? У мамы есть те, которые все кругом?» «А ты как думал? Моя мамочка в этом смысле еще ого-го!» «Да что я тебе рассказываю, сам знаешь!» «Хотя проблема не в этом, если честно. Не в тех, которые все кругом. А в чем? «Не любит она тебя. Это ж по всему видно, дядь Лев, уж прости!» «Да, ты хороший, ты добрый, ты умный!» «Ну что делать, если не любит? Тут ведь ничего уже не сделаешь!» Исковое заявление в суд не напишешь, судебным решением не испугаешь. Да ты откуда знаешь? Любит, не любит. Понимала бы чего. А тут и понимать нечего. У меня глаза есть, я все вижу. Если женщина любит, это сразу заметно. И приглядываться не надо. А если не любит, тем более заметно. По лицу, по мимике, по энергетике. Она сразу свою нелюбовь обнаруживает. Внутри себя не может держать. Хоть как, пусть старается, все равно неприязнь откуда-нибудь выскочит. Просто некоторые мужики не желают этого знать, значения не придают, списывают на неустойчивую женскую психику. И что уж совсем обидно нелюбимому мужику бывает, чем больше он ей свою любовь доказывает, тем больше из нее этой неприязни лезет. «Да не было у твоей матери ко мне неприязни, о чем ты?» «Ну, она ж открыто ее не покажет, она же воспитанная. А у таких, у шибко-воспитанных, эта неприязнь внутри копится, копится, а потом как выстрелит за один раз. Вот тебе показалось, что вы просто поругались, а на самом деле это из нее неприязнь выстрелила». «Да, но она ж всегда говорила, что любит». «Да, любила, потом разлюбила, бывает. Помнишь, как у Бунина?» Клава подняла вера глаза, начала читать тихо. Но для женщины прошлого нет разлюбила и стал ей чужой. Что ж, камин затоплю буду пить. Хорошо бы собаку купить. Дядя Лева смотрел на нее сердито, потом проговорил тихо: "А ты жестокая, Клавдия. Еще и Бунина сюда приплела. Умная, но жестокая. Да ладно." «Не обижайся, чего ты?» — Виновато улыбнулась Клава. «Камина у тебя нет, конечно, а вот собаку себе вполне можешь купить. Хочешь, я с ней иногда гулять буду?» «Спасибо, не надо. А собаку можно Сильвой назвать. Помнишь, у нас была Сильва, когда ты с нами жил?» «Ладно, все, хватит». Вдруг резко оборвал ее дядя Лёва. В одно мгновение превратившись из добродушного собеседника в серьёзного делового мужчину. Ты же не за этим пришла, чтобы меня жизни учить. Ладно, договорились, не возьму я вознаграждение. По старой дружбе все сделаю. Хотя ты и дрянь порядочная, клавиатура, и дружбу не заслуживаешь. Спасибо, дядь Лев. И прости, если обидела, — виновата проговорила Клава. Ты ж знаешь, если меня понесет, то остановиться уже не могу. Вот и Гришу тоже все время жизни учу. И скоро он пошлет меня куда подальше. Он глянул на нее из-под лобья, потом перевел взгляд на Гришу, так смотрел, будто приценивался, не повернуть ли вспять свое решение взяться за это дело. Потом проговорил сухо: "Значит так, Григорий, я тебе сейчас дам список документов, ты все их соберешь в папочку и мне принесешь. В подлинниках. И копии все не забудь сделать." Там паспорт твой будет нужен, свидетельство о рождении, справка о месте проживания, заявление твоей матери, все виды доказательств, что умерший отец при жизни общался с тобой и считал тебя своим ребенком. «Это какие же могут быть доказательства, интересно?» — хмыкнула Клава, с недоумением глянув на бывшего отчима. «Да обыкновенные какие!» — отмахнулся от нее дядя Лёва. «Совместные фотографии, например, письма» свидетельские показания. Что я вам подсказываю? Сами включайте голову, думайте, соображайте. Любые доказательства могут быть. Я же должен буду предъявить что-то судье. Мы поняли, дядь Лев, Ты не сердись только, ладно? Да когда я на тебя сердился, клавиатура? Тут же смягчился бывший отчим. Ты же мне как дочь. Хоть и вредная ужасно, а люблю я тебя. Видимо, судьба у меня такая. «Любить тех, кто меня не любит». «Неправда. Я тебя очень люблю. Знаешь, как я плакала, когда вы с мамой разбежались, и даже обижалась на тебя». «Да за что?» «Да не знаю, я дура была». Вбила себе в голову эту ужасную, залипающую в мозгах фразу, мол, «Мы в ответе за тех, кого приручили». «Мне казалось, что и ты навсегда за меня в ответе. Ты же мне тоже вроде как отцом стал». Своего-то я и не знала никогда. Ну, что делать? Не нам с тобой решать, кого моей маме любить. Да, клавиатура, не нам. Но мы ж все равно друзьями остались, правда? По крайней мере, я тебе точно друг. А друзья моего друга — мои друзья. Помогу я вам. Так что берите список документов и катитесь. Начинайте их собирать потихоньку. И побольше инициативы и творчества в этом вопросе. «Ничем не гнушайтесь, поняли? Иногда вроде бы и никчемная бумажка завалялась где-то, а может исход дела решить». «Да, мы будем стараться, дядь Лёв», — поднялась с диванчика Клава. «Спасибо, я в тебе не сомневалась, ты классный». Когда вышли из подъезда, Гриша достал список, вгляделся в него внимательно, потом проговорил тихо. «Не хотел маме ничего говорить, но придется. Мне ж одному все документы не собрать. Без ее помощи никак. «Ну, тут уж я тебе не помощник», — развела руками Клава. «Со своей мамой ты уж как-нибудь сам. Просто дай ей этот список, и все, Она ж не будет от тебя прятать документы, правда?» «Да кто ее знает? Теперь уж я и не знаю». «Ладно, посмотрим. Вон наш автобус. Побежали».